наше радио и «Квартеты» представляют цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Фёдоров». Путешествие 20 по квартире Романа Абрамовича, день 4 Только что Конюх Фёдоров спрыгнул с крыши 24-этажного дома на крышу другого, девятиэтажного все квартиры в котором выкупил Роман Абрамович и объединил в одну громадную квартиру. По ней Конюх совершит очередное путешествие, если успешно приземлиться. Судя по звуку, приземлился. А вот успешно или нет, мы сейчас поймем. Ой, в крыше дома глубокая дыра, а из нее торчат, я вижу, ноги конюха. Попробуем с ним связаться. Конюх, конюх, вы нас слышите? Э -э -э нет. Как вы себя чувствуете? Э -э не, не всего. В смысле? Чувствую себя, ой, не всего. Где я? А что вы видите? Нет. Люстра рядом стоит, хрустальная, и мебель на потолке. Ой, все у них не как у людей, у этих олигархов. Это, наверное, потому что вы вверх ногами висите. Да ладно? Ты это откуда знаешь? Вижу ваши ноги. Ох ты! О, вот это тебе повезло, потому что я-то их не вижу, а... А вот что я сейчас делаю? Ботинок сняли левый. А, -а, -а, -а. а сейчас? Дулю мне показываете. Правильно. Ой, ой, ой, ой Что это? ворон вам на ногу села. Клюет. Ай ты, больно ты как. А? Вот зараза. А? А, а, а что со второй ногой? Тоже села? -а, -а. а Ты это, корреспондент. Давай, бросай в них чем-нибудь. А то клюют они меня. Ой, и, и щекотно улыбаются. Очень. Здесь только э, кирпичи. Да кидай же ты, господин, кидай, господин. Сейчас, сейчас, сейчас. Конюх, что с вами? Я же, кажется, попал. Попал, попал. Прямо между двух ворон попал. Ух, на потолок я упал. Ой, и нормально сижу, не сваливаюсь. Чудеса. И это я еще в Африке у мух научился. По потолку лазить. Мухи здесь, скорее всего, ни при чем. Вы, наверное, на полу сидите. Ну и что? Мухи по полу тоже могут ползать, не только по потолку. Вот я у них научился. Ой, все, корреспондент, конец связи. Пополз я в туалет. И от меня тоже мухи научили Господи, Конюк, что вы говорите? Да шучу я, шучу Но ты все-таки не забывай, что я головой ударился И, кстати, не в первый раз Наше радио продолжит следить за путешествием Конюка Федорова Слушайте нас завтра